потом забрался под одеяло, а сейчас уже давно сплю. Расси и не стал извиняться, что разбудил меня. Он помолчал, а потом спросил. «Тикери, а как теперь?» Я понял, о чем он, но не удержался и все-таки спросил. «Что теперь?» «Как мне теперь?» — спросил Расси. «Слушай, ничего страшного ведь не случилось. Совсем ничего. Я, может, даже не простыну». «Да как мне теперь?» — повторил Россий. И несколько секунд мы молчали в трубку. Потом он заговорил. «Тиккерий, ты не подумай, что я трус. Я не трус, правда. Нет, ты ничего не говори. Ты послушай». Я молчал и слушал. «Я не знаю, как со мной получилось». сказал россии я ведь знал как надо поступать если кто то провалился под лед понимаешь нас на уроках выживания еще во втором классе учили и когда ты провалился я знал что надо делать я сразу подумал что надо лечь и подползти к тебе и бросить тебе веревку или ремень или протянуть длинный шест и он замолчал россии да ладно сказал я когда все только случилось я подумал что я его ненавижу И его эразии что обязательно всем расскажу какие не трусы и предатели теперь я понимал что не стану так делать я ведь все знал и повторил россии голос у него был такой вот он целую вечность не разговаривал а сейчас снова начал и никак не может научиться правильно складывать слова ты ты ты понимаешьтиккерей я все знал я сделать ничего не мог бегал по берегу и хотел чтобы все быстрее кончилось хоть ну как-то чтобы ничего не надо было делать понимаешь пусть даже ты утонишь но я не знаютиккерей И он тихонько заплакал. «Расси!» «Ну что ты? Ты просто растерялся. Такое со всеми бывает. Такого не бывает!» Почти выкрикнул Расси. «Ты Леона не бросил на новом кувейте!» «Но Леон ведь мой друг!» Ответил я. И понял, что сам того не желая, сделал Расси очень больно. «Понимаю». тихо сказал он я просто очень хотел чтобы мы подружились тикерей честно потому что ты какой-то особенный у нас никого больше в школе нет такого мы ведь теперь не сможем подружиться тикерий я молчал не сможем горько повторил россии потому что ты всегда будешь помнить что я тебя предал не знаю почему я думал о том что для меня а вся эта беда уже кончилась даже наоборот превратилась в радость потому что ли он стал нормальным потому что приехал стась потому что мою выходку с бичом может быть простят а для россии все перевернулось навсегда ведь они здесь все живут хорошо и редко такое случается чтобы можно было совершить подвиг ну не подвиг поступок. Может быть, вся школа бегала бы по берегу и не решилась помочь мне. Но теперь все будут говорить, что они обязательно пришли бы на помощь, не испугались. А Раси точно знает он, трус и предатель. Его сестра хотя бы догадалась позвонить и вызвать спасателей. «Тикерей», сказал Раси. «Мне сегодня очень попало дома. И мне, и Раси». Ты не думай, что у меня отец такой выпивоха, болтун. Он мне очень правильно сегодня все говорил. Только, только я так все это понимаю. Мне ничего объяснять не надо. Я бы сейчас все отдал, чтобы ты снова упал под лед, а я бы тебя спас. Я подумал, что совсем не хочу снова под лед, даже если меня спасут. Но вместо этого сказал «Россия!» «Если ты опять попадешь в такую ситуацию, то все сделаешь правильно, обязательно. Да, но только для тебя я теперь враг, — горько сказал Роси. Нет, но и не друг. И я промолчал. Нас в другую школу переведут, — прошептал Роси. Я сам попросил родителей, они согласились. «Росси, не надо, я никому не скажу, что случилось. Это мне надо». втвердо ответилсси и я понял что он прав но все-таки сказал россии я вовсе не обижаюсь и хочу учиться вместе с вами нет текери не стоит ты только меня прости хорошо и извини что я тебя разбудил спокойной ночи он отключил телефон я положил трубку на пол рядом с диваном уткнулся в подушку и подумал что сейчас хорошо было бы немного похныкать и а то и разреветься по-настоящему.